Ночной клуб Чироки, США, Нью-Йорк, 16 декабря, четверг, 23.38. Время местное. О том, что небольшой и не очень прибыльный клуб в одном из более или менее цивилизованных кварталов Квинс принадлежал Борису, не знали даже самые близкие его помощники. В Чероке работали челы, и предназначался он для челов. Клуб. Ни разу не фигурировал в полицейских сводках. Считался очень тихим, едва ли не скучным, то есть являлся идеальным укрытием для беглого преступника. Твой портрет показывают в каждом выпуске новостей, пробурчал Отто. Награда 50 тысяч. Я знаю, спокойно ответил кардинал. Медсестричка Гризли закрыта, мы не привели ее в порядок. Последний федеральный агент покинул клуб лишь во второй половине дня, и Масаны не успели восстановить скрытые полы и стены. Это самое меньшее из зол. У Бориса не было иного выхода, кроме бегства из ФБР. Там, в лифте, стоя в одном шаге от наполненного проклятым светом коридора, кардинал понял, что балдер собирается его убить. Все было подстроено. Буйному арестанту оставалось лишь толкнуть Масана, и все, находящиеся вокруг, стали бы свидетелями удивительного зрелища вот – аутодофе в солнечных лучах. И под ударом оказался бы весь клан. Новость попала бы в газеты. Хотя нет, вряд ли. Скорее всего, ФБРовское начальство засекретило бы информацию, но внимательно прислушалось к докладу Балдера, и началась бы планомерная охота на охотников. Этого кардинал допустить не мог. Луминар презирал челов, считал их пищей, но знал, когда нужно отступить. Лучше прослыть уголовникам, потерять положение в обществе. Все равно каждые 15-20 лет Борис менял имя и лицо, чем раскрыть челом тайну существования вампиров. Дай им доказательства, и процесс пойдет лавинообразно. Вампиров станут искать повсюду, и пройдет немало лет, прежде чем можно будет снова жить спокойно. Луминар не сомневался, что соплеменники переживут истерию, но титул не позволял ему поставить под удар клана, и кардинал бежал. Из федерального здания Борис ушел через канализацию, спустился на самый нижний этаж, крепко избил двух охранников, забрал ключи, проник в техническую зону, свернул пару видеокамер, обратился в туман и несколько часов блуждал по изрядно под забытым хитросплетением подземного мира Нью-Йорка. Истинный кардинал давно не освежал в памяти карты и планы, а потому затратил на дорогу до Чироки значительно больше времени, чем мог бы. «На кого я могу рассчитывать?» – глухо спросил Борис. «Мой отряд в полном составе», – осторожно ответил епископ. «Двадцать воинов. Где Фридрих? Не знаю». Узнав о гибели Клайва, он собрал своих бойцов и ушел. Назов не откликается. «Трос!» «Он не знает, кому можно верить». «Что ты имеешь в виду?» Клайв попал в засаду. Его ждали. Отто помолчал. Складывается впечатление, что врагам были известны наши планы. — А ведь руководителем был ты, — негромко произнес кардинал. — Да, епископ не отвел взгляд, но в Джерси его направили вы. — Впрочем, я приму любое ваше решение, господин. Борис прищурился, сдавил рукоять иглы, но промолчал. — Не время впадать в бешенство. Сейчас каждый воин на счету. Узнать, кто предал, можно позже. 20 воинов. Всего 20. Возможно, предатель до сих пор среди них. Возможно, это Отто. Возможно, кто-то из рядовых. Бежать. Кардинал зло усмехнулся. Нет, не дождетесь. Кто бы вы ни были, не дождетесь. 20 бойцов, ведомых истинным кардиналом. Это большая сила. Железный кулак способность сокрушить значительно превосходящего по численности врага. Главное добраться до хитроумного противника, ударить. Нужно найти врага и покрошить его в капусту. Нужно? Нет. Необходимо продемонстрировать клану, что вожак силен, то поражение последних дней случайно, Поднять дух и заставить масанов вновь поверить в своего кардинала. Тогда клан костьми ляжет за вождя. Тогда отобьемся. Борис понимал, что его ждет решительный бой. Возможно, самый главный в жизни. Или он вернет себе власть, или умрет. Отступать он не собирался. Надо вычислить, откуда наносят удары эти. Бориса прервал зазвонивший в кармане Отто телефона Ответь. Епископ поднес руку к уху. Да. Пауза. Удивленный взгляд на кардинала. Шепотом. Это Фридрих, он нашел лежбище молковианов.